Ходатайство Макгрегоров о разрешении выступить самостоятельным отрядом, как выступали другие кланы, по-видимому, осталось без ответа. Но после реставрации король Карл через первый шотландский парламент своего царствования статут 164 глава 195 отменил ряд постановлений против клана Грегоров и вернул им право открыто носить свое родовое имя и пользоваться другими привилегиями верноподданных короля. Причиной такой снисходительности выдвигалось то обстоятельство, что те, кто некогда именовался Макгрегорами, проявили во время последней смуты такую преданность Его Величеству, что она по справедливости смывает память об их прежних повинностях и снимает с них всякую вину за прошлое. Как ни странно, при пресвятыряне-нонконформисты, по-видимому, возмутились, когда несправедливые гонения, которым так недавно подвергали их самих, были ослаблены в отношении несчастных Макгрегоров. Видно, не только худшие, но и лучшие из людей не способны судить беспристрастно об одних и тех же мерах в применении к себе и к другим. После реставрации враждебное несчастному клану влияние, возможно, тоже, которым впоследствии была вызвана резня в Гленко, привело к восстановлению карательных законов против Макгрегоров. Причины, по которым вновь вводились в силу эти суровые законы, неизвестны, и нет никаких указаний на то, что клан в чем-либо провинился снова. Есть все основания думать, что статья закона, касавшаяся Макгрегоров, была нарочно составлена в такой форме, чтобы пройти незамеченной, хотя в ней заключались постановления, жестоко ущемлявшие права столь многих шотландских подданных, она не упомянута ни в общем заглавии, ни в подразделах того парламентского акта, в который введена и дана в виде короткого добавления главе 61 статута 1693 года, в так называемом «Акте о судопроизводстве Верхней Шотландии». Однако после революции акты против клана соблюдались, по-видимому, не строго, а во второй половине XVIII столетия и вовсе перестали соблюдаться – Члены палаты общин в парламенте именовались запретным именем Макгрегор, и многочисленные постановления суда и административные приказы подписывались этим именем. Однако, поскольку законы по-прежнему значились в книге статутов, Макгрегоры все еще страдали от запрета, наложенного на их исконное родовое имя, и делали попытки усвоить себе другое. Предлагалось, чтобы в будущем весь клан именовался Мак-Алпайн или Грант. Однако соглашение достигнуть не удавалось, со злом мирились по необходимости, пока не было получено полное восстановление в правах. Особый акт британского парламента раз и навсегда отменил карательные законы, так долго тяготевшие над древним родом. Этот статут, вполне справедливый, так как многие джентльмены из клана Макгрегоров честно потрудились на пользу короля и родины, был наконец утверждён и, опираясь на него, Макгрегоры повели свои действия в том же духе старины, которому они всегда оставались верны, жестоко страдая от стеснения в древних своих правах, когда большинство их соотечественников уже не придавало этим правам существенного значения. Для начала они признали Джона Мэри из Ланрика, Эсквайра, впоследствии сэра Джона Макгрегора, Бронета, представителя семьи Гленкарнах, прямым потомком древнего племени и крови лердов и лордов Макгрегор, и посему избрали его своим вождем во всех делах общественного порядка. Акт был скреплен подписью 826 мужчин из рода Макгрегор, способных носить оружие. Во время последней войны большое число представителей клана объединилось в так называемый полк клана Алпайн, сформированный в 1799 году, и возглавленный их вождем и его братом, полковником Макгрегором. Дав краткую историю клана, являющую редкий и любопытный пример живучести патриархального строя, автор должен теперь сообщить некоторые сведения о человеке, по имени которого назвал он эту повесть. Когда знакомишься с шотландским горцем, надо прежде всего рассмотреть его родословную. Роб Рой вел свой род от Киар Мора, великана мышиной масти, обвиненного преданием в убийстве юных студентов во время битвы при Гленфруне. Чтобы не утруждать ни себя, ни читателя, мы не станем вдаваться в путанную генеалогию горцев. Довольно будет сказать, что после смерти Алластера Макгрегора из Гленстера, клан, преследуемый неослабной ненавистью врагов, как видно, пал духом и не возможным стать под начальство одного вождя. В соответствии с местожительством и происхождением группы семейств, объединились под властью предводителя, как называют горцы главу отдельной ветви того или иного рода, в отличие от вождя, который возглавляет весь род в целом.